Глава четырнадцатая. Маша. Выйдя из такси у дома, я непозволительно расслабилась. Катание на роликах, сразу два поцелуя за вечер, один из которых был для меня самым первым. Слишком много впечатлений для одного дня. Хотелось скорее оказаться дома и подумать обо всем случившемся. Я уже достала ключи у подъезда, когда меня резко окликнули сзади. Я обернулась в испуге, уже готовая увидеть за спиной коллекторов. Но это был Дэн. И я улыбнулась, не скрывая своего облегчения. А затем сердце забилось чаще от мысли, что он подарит мне еще один поцелуй. Третий. Прощальный. Ведь именно так бывает в конце свиданий, правда? Но Дэн протягивает мне деньги, и я в недоумении пялюсь на них. «Это за сегодня», — бросает он, напоминая о плате за вечер, проведенный с ним. «Поцелуй по двойному тарифу». Неловко шучу я. Дэн хмуро смотрит на меня. «Шутка!» — быстро добавляю я, забирая деньги и сбегаю в подъезд, хлопнув дверью. Пока шагаю по лестнице, ругаю себя за глупость, деньги жгут ладони, и я сую их в сумку, даже не спрятав в кошелёк. Кажется ужасно неправильным брать с Дэна деньги за наши встречи. Ведь его отец и так пообещал мне солидную сумму, покрывающую мой долг через месяц. Но если не брать, то парень заподозрит неладное, а ещё хуже подумает, что я в него влюбилась. Поднявшись на свой этаж, достаю ключи, уже мечтая, как встану под душ. Хочется принять ванну, но у нас с соль уговор. Лишние воды не лить, иначе за нее прилично набегает по счетчикам. Когда вставляю ключ в скважину, понимаю, что замок не заперт, и сердце сжимается от недоброго предчувствия. Потянув дверь на себя, я сразу слышу мужской голос из кухни. Тот самый хриплый лающий голос, который снится мне в кошмарах и звонит наяву, запугивая и угрожая. Захотелось закрыть дверь и трусливо сбежать, чтобы с ним не встречаться. Но затем до меня доносится взволнованный голос Оли, которая что-то отвечает, и я решительно шагаю за порог. Это мои проблемы, и соседка не должна пострадать. «Оля, я дома!» — кричу я и прямо в кроссовках прохожу на кухню. Я ожидаю увидеть заплаканную и запуганную соседку, но мне открывается обманчива домашняя картина. Я «Двое коллекторов, и Оля пьют чай». а в центре стола стоит вазочка с пряниками из олиных запасов. «Маш, что же ты не предупредила, что твои родственники в гости зайдут?» укоряет Оля, оборачиваясь ко мне. Коллектор с перебитым носом, звонивший мне с угрозами, зловеще улыбается. «Забыла, наверное, племяшка». Я ежусь под его острым, как нож взглядом, и отвечаю, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Ничего я не забыла, просто задержалась на работе». «Работящая у меня племянница!» — кривит рот мужчина. «Какая молодец!» Второй коллектор, крупная детина, порезавший мне сумку, шумно прихлебывает чай. Видеть их у себя на кухне так пугающе, что хочется зажмуриться. А вдруг потом открою глаза, а они пропадут, как ночной кошмар. Но надежды на это нет. Они от меня так просто не отвяжутся. Раз уж в квартиру проникли, то поблажек мне делать не станут, поэтому я сделанным спокойствием киваю соседке. У иди в комнату, мне с дядей поговорить надо». Она, недовольно поджав губы, берет чашку, подхватывает пряник из вазочки и выходит. Еще и обиделась. Знала бы она, с кем чи распевает. Я закрываю за ней дверь и выкладываю на стол деньги, которые заплатил мне сегодня Дэн. «Вот». Главный бандит сгребает купюры и наклоняет голову на бок, сузив глаза. «Этого мало». «Я отдаю все, что зарабатываю», сижу я, понизив голос, чтобы Оля не услышала. Через месяц у меня будет полная сумма, а пока это все, что есть. Через месяц твой долг удвоится, щурится горбоносый. Как? У меня перехватывает дыхание. Выходит, сумма, которую я заработаю Громова, даже не покроет мой долг? А ты что думала? Лениво отвечает он. Проценты каждый день капают. Я что-нибудь придумаю. Бормочу я, чувствуя, как меня тошнит от страха и отчаяния. Только я размечталась, что выберусь из сины, как меня снова лишили надежды. Пожалуйста, уходите. Негостеприимная ты, племяшка. Журит горбоносый. Все беседы со мной ведет он, а второй громила просто молча хлеба и чаю, жует пряники. Мы еще чай не допили. Хорошая у тебя соседка. Жаль, если с ней что-то случится. От угрозы в его словах делается еще страшней. Я оглядываюсь на дверь, боясь, что Оля услышит наш разговор, и бормочу. Оля тут ни при чем, не надо ее пугать. «А мы разве пугаем?» — удивляется бандит. «Мы тут чай пили, разговоры говорили, мы люди интеллигентные, когда с нами по-доброму, то и мы по-доброму. Да, Толян?» Он косится на своего молчаливого приятеля, тот кивает, а потом запускает ручищу в вазочку и достает еще один пряник. «А если нас разозлить, то и мы злые становимся», — с угрозой добавляет главный. Так что, Маша, с нами лучше дружить, а то в следующий раз наш визит в гости может быть уже не таким приятным. Он допивает чай, ставит чашку на стол и поднимается из-за стола. Надеюсь, мы друг друга поняли, племянница. Я быстро киваю, скорее бы они уже ушли. Я вспоминаю, что в сумочке лежит новый iPhone и боюсь, что мне кто-то позвонит. И тогда коллекторы отберут гаджет, и я снова останусь без связи. Да и перед Дэном придется объясняться, куда я дела новый iPhone. и смотрит на оживющего подельника и морщится. «Хватит жрать, пошли!» Человек-гора встает, хватает последний пряник из вазочки и сует в рот. Они уходят, и я с облегчением запираю дверь. На этот раз все было не так страшно. Обошлось без убитых крыс и порезанных сумок. Но коллекторы явно дали понять, что они оставят меня в покое. Там уже из-за моего долга в опасности оказалась Оля. Надо скорее съезжать отсюда, пока соседка не пострадала. «Ну и родственнички у тебя наглые», заявляет Оля, входя на кухню. «Хоть бы что к чаю принесли, только мои пряники слопали». «Я тебе отдам за пряники», обещаю я. «Да ладно», отмахивается она. «Просроченные, не жалко, эти дядьки кто вообще?» «Седьмая вода на киселе». А вру я. «А чего приходили?» Оля с любопытством таращится на меня. «За деньгами я у них в долг брала. Я решаю открыть полуправду». Значит, зря их пустила. А расстраивается Оля. Не надо было. Если без меня еще придут, ты их не пускай. Предупреждаю я соседку. А то они твои пряники опять съедят. А может, еще чего хуже. А вырывается у меня. Чего? Пугается Оля. Колбасу. Нахожусь я. И вообще, Оль, я скоро съеду. Нашла уже что-то? А если бы я искала, когда бы я успела? Пока ищу. Отвечаю я. Хочу спросить, нет ли у нее на примете того, кто сдает комнату недорого, но прикусываю язык. Если Оля будет знать, куда я съехала, то коллекторы быстро ее расколют. А мне не хотелось, чтобы они могли меня найти и снова караулили у дома.